Андра поднялась. «Ты заходишь слишком далеко, флек Кроме того, Требор знает мое мнение. Он не требует ничего такого, чего бы я не отдала с удовольствием». Флек вскочил, вытирая потное лицо и шею. Он окончательно вышел из себя, и плевать ему было сейчас на то, что он скажет. «Почему тебя возмущает слово «постель»?» «Разве Андра Ди настолько пуританка, что не может представить себя в объятиях мужа или любовника? Ты всегда шарахаешься при слове «секс», хотя в фильме играла потрясающе, и каждый, сидевший в зале, уходил переполненный страстью. Они смотрели, как ты уступала, и это заводило их. Ты полна чувств, и не вздумай отрицать». Андра побледнела. «Наш спор абсурден». «У нас никогда не было общих взглядов на секс, Флэк. Да, я не дурочка и не синий чулок, но я не хочу стать сексуальной кошечкой или красоткой с обложки. Секс — не мой удел. Как бы странно это ни звучало, я все же приняла решение уехать в Южную Африку и выйти замуж, а в браке не обойтись без секса, не так ли? Это значит, что мне нужен муж» с тоской смотрел на нее. Его толстое лицо скривилось, будто он готов был заплакать. «О, моя дорогая! Нам нельзя ненавидеть друг друга. Я тебя обожаю. Я плакала от счастья, когда узнал об успехе. Никого важнее тебя в моей жизни не было. Ты можешь стать самой интеллектуальной актрисой в мире. Знаю». Что в твоей жизни не было никого, кроме требора, и все-таки я надеюсь, что ты найдешь любовника и узнаешь силу страсти и не превратишься в простую домохозяйку и мать. Во всяком случае, для этого еще не пришло время. О, моя дорогая, далеко не пришло. Глаза Андры обычно спокойные, а сегодня упрямые слегка потеплели. Она подошла к флеку и, положив руки на его плечи, легонько поцеловала в щеку. «Извини меня, Флэк, знаю, что я разочаровала тебя, но жить буду так, как считаю нужным. Я торжественно поклялась Стревору два года назад и ношу его кольцо. Он уложил столько труда, чтобы создать для меня дом. Теперь я должна ехать к нему». Но когда вы поженитесь, почему бы тебе не вернуться и не сделать еще один фильм? Потому что именно так и рушатся семьи. Ты же знаешь, что в кинонире бесконечные разводы и расставания. А я хочу, чтобы мой брак был удачным, и я дам Тревору все. флек застонал. И этот молодой человек готов принять такую жертву? Полагаю. Тревор не воспринимает это как жертву. Он ведь сам многое может мне дать. Поэтому говорить, что я чем-то жертвую, выходя за него замуж, просто оскорбительно. Возможно, там, в Кейтауне. Он и не догадывается, какой шум подняли здесь, в Лондоне. Я послала ему несколько статей. Тревор упомянул о них в письмах, назвав новости интересными. «Но ему нужна я». Он хочет, чтобы я бросила съемки и вышла за него замуж. Он сумасшедший, и ты тоже. Ви оба абсолютно сумасшедшие!» Только и смог сказать Флэк. Андра отвернулась. Подошла к окну, отодвинул занавеску, долго смотрела на садик на крыше, на раскаленное небо над Лондоном. «Вскоре», — думала она, — Над головой будет более яркое небо и горячее африканское солнце. Ее домом станет белый особняк в Кейптауне. Тревор так часто описывал его и даже прислал фотографию. Шумная жизнь в Лондоне сменится другой, более спокойной жизнью миссис Тревор Гудвин. Она никогда не попадет в Голливуд, уже никогда не будет жужжания камер. Горячего света Юпитеров, похвал режиссера. Будет ли она скучать без этого? Нет, — решила Андра. Странно, но все это можно оставить без сожаления. Она состоялась как актриса, но не как женщина. Флег прав. Она слишком сдержанна, слишком скромна. Но под маской спокойствия таился огонь, готовый разгореться. Поцелуя и объятия Тревора его разожгли. Андра поняла, что хотела этого, стать его женой, теперь казалось ей высшим блаженством. От Флека она скрыла только одно. Ей вообще не следовало делать карьеру. Нервно затягивая сигареты, она смотрела в окно, за которым был сад, а мысли ее уже возвращались в прошлое. Андра или как ее окрестили Александра, потому что она родилась в один день с дочерью герцогини Кентской, была единственным ребенком в семье служащего Джоффри Ли, который большую часть жизни проработал в управлении гражданской авиации. Мать Андры, Дороти, была дочерью пастора. Андра в шутку говорила, что со временем станет ханжой, потому что в ее жилах течет кровь приходского священника. Родня отца имела какое-то отношение к сцене. В начале века его тетушка считалась известной актрисой. Образование Андра получила в монастыре на южном побережье страны. Хотя ее родители не были католиками, они ратовали за монастырское образование для девочек. В шестнадцать с половиной лет, окончив колледж, она начала учиться танцам, чтобы потом их преподавать. Но, почувствовав зов сцены, поступила в театральную школу. В 60 лет отец ушел на пенсию. Семья жила в маленьком домике в Годалминге. Туда и пришло первое сообщение об успехах Андры. Флэк Сенки увидел ее в студенческом спектакле и понял, что это настоящий талант. Затем договорился о первой роли в театре. Через несколько месяцев начались съемки фильма, роль в котором ей тоже устроил Флек. Затем с потрясающей быстротой она получила главную роль в бедной, маленькой, богатой девушке. Но, к несчастью Флэка, еще играя в театре в Минленде, на одной из вечеринок Андра встретила Тревора. Он приехал в отпуск из Южной Африки. Его яркая внешность и обаяние просто обезоружили Андру. В победении Тревора чувствовалась уверенность, которую она нашла интригующей. Он являл собой образец мужского совершенства. Короткие черные кудри, загорелое лицо и спокойная с оттенком превосходства улыбка. Андра немедленно прозвала его римским императором и не применуло сказать Тревору, что в итоге он выглядел бы потрясающе. Кроме того, она ведь всегда мечтала выйти замуж за серьезного человека. Тревор казался ей более серьезным и искренним, чем многие мужчины, которых она знала. С ним она чувствовала себя в безопасности, потребовалось совсем немного времени, чтобы перейти от восхищения Тревором к пылкой влюбленности. После того, как он признался, что любит ее так же, как она его, они проводили вместе все свободное время. После его возвращения в Южную Африку начали регулярно переписываться. Через год он прилетел и тотчас объявил, что его теперешнее положение позволяет им обручиться. Он стал помощником управляющего в одной из самых известных в Кейптауне фирм под названием «Федлесс Limited, которая импортировала почти все. Это был процветающий концерн, и новая работа давала Тревору зарплату 18 сотен фунтов в год. Они хотели пожениться на Рождество сразу же после помолвки. Но обстоятельства сложились по-иному. Тревор получил телеграмму, в которой ему предлагали, прежде чем он вступит в новую должность, отправиться в кругосветное путешествие по делам фирмы. Оно могло продлиться почти год, а Андра получила большую роль в фильме. Так их помолвка растянулась на два года. За это время Андра полюбила Тревора еще глубже и убедилась, что и он любит ее. Конечно, Тревор был менее импульсивен. Мягко, но убедительно он объяснил ей, что будет разумнее подождать, пока он вернется в Кейптаун из кругосветного путешествия. Андру страшила мысль о разлуке. Но она согласилась с его решением. Она помнила, как сказала ему, «Боюсь, что ты встретишь более симпатичную девушку и бросишь меня». Тогда он страстно поцеловал ее и ответил, «Ты — единственная девушка, на которой я хочу жениться. Я не изменюсь, Андра!» И она поверила ему. Так Тревор стал единственным в ее жизни. Они постоянно обменивались любовными письмами. Это поддерживало свежесть и очарование страсти.